Внезапно, в наполненную фантастическими миражами комнату, бесцеремонно вторглась реальность в образе слуги, доложившего герцогине, что подан ее экипаж. Герцогиня сделала шутливый жест преувеличенного отчаяния и воскликнула «Какая досада! Но хочешь, не хочешь, а мне пора ехать. Я должна забрать из клуба супруга, а затем отвезти его на какое-то глупейшее собрание в комнатах, Уиллиса, на котором ему надлежит председательствовать. Если опоздаю, он ужасно рассердится, а я избегаю каких-либо сцен в этой шляпке. Уж слишком она воздушная. Одно резкое слово, и от нее ничего не останется. Нет-нет, не удерживайте меня, дорогая Агата. До свидания, лорд Генри. Вы совершенно восхитительны». — И в то же время вы сущий разрушитель морали. Я, право, не знаю, что думать о ваших теориях. Непременно приезжайте к нам обедать как-нибудь вечером. Скажем во вторник, вы никуда не приглашены на вторник. — Ради вас, герцогиня, я кому угодно готов отказать, — проговорил с поклоном лорд Генри. — Ах, как это мило с вашей стороны! И нехорошо в то же время, — воскликнула герцогиня. — Смотрите же, лорд, приезжайте и она в сопровождении леди Агаты и других дам величаво выплыла из комнаты. Когда лорд Генри возвратился на место, к нему подсел мистер Эрскин и проговорил, положив руку ему на плечо. — Вы говорили так складно, будто читали вслух какую-то книгу, так почему бы вам не написать ее на самом деле? — Я слишком люблю читать книги, мистер Эрскин, чтобы самому их писать хотя мне действительно хотелось бы написать роман. Роман столь же прекрасный, как персидский ковер и столь же нереальный. Но в Англии читают только газеты, учебники и энциклопедии. Англичане, в отличие от всех других народов, совершенно не ценят прекрасное в литературе. — Боюсь, тут вы правы, — отозвался мистер Эрскин, — Я и сам когда-то мечтал стать писателем, но давно отказался от этой мысли. А теперь, мой дорогой юный друг, если мне будет позволено вас так называть, я хотел бы задать вам один вопрос. Вы и в самом деле верите в то, что говорили нам за обедом? — Я уже и не помню, что говорил, — улыбнулся лорд Генри. — Наверное, это была какая-то чушь. — Полнейшая чушь. «По правде сказать, вы мне кажетесь человеком чрезвычайно опасным, и если с нашей милой герцогиней стрясется какая-нибудь беда, мы все будем считать виновником прежде всего вас, и тем не менее мне было бы любопытно побеседовать с вами о жизни. Люди моего поколения ужасно скучны» когда вы почувствуете что устали от лондона приезжайте ко мне в традли и там за стаканом чудесного бургунского который счастлив сообщить вам у меня имеется в предостаточном количестве вы мне подробно изложите свою философию наслаждений с величайшим удовольствием — Сочту за честь побывать у вас в Тредли, где столь радушный хозяина, такая замечательная библиотека. — Вы ее украсите своим присутствием, — отозвался старый джентльмен с учтивым поклоном. — Ну, а теперь пойду попрощаюсь с вашей очаровательной тетушкой. Мне пора отправляться в Атенниум, дабы успеть к тому времени, когда мы обычно там собираемся, чтобы сообща подремать. В полном составе мистер Эрскин. — Да, все сорок человек в сорока креслах. Таким образом мы готовимся стать английской академией литературы. Лорд Генри рассмеялся и тоже встал. — Ну, а я отправляюсь в парк, — проговорил он вслед мистеру Эрскину. Когда он выходил из комнаты, его остановил Дуриан Грей. — Можно мне с вами? — спросил юноша, коснувшись его руки. — Ну, вы, кажется, обещали Базилу Холлорду заглянуть к нему сегодня в студию, — ответил лорд Генри. — Мне больше хочется побыть с вами. — Да, я определенно чувствую, что должен пойти с вами. Прошу вас, позвольте и обещайте, что будете все время со мной разговаривать. Никто так интересно не говорит, как вы. — О, я уже сегодня достаточно, — говорился, — улыбнулся лорд Генри. Сейчас я предпочел бы просто гулять по парку и молча созерцать жизнь. Что ж, раз вам так хочется, идемте созерцать вместе.